Неблагонадежный элемент. Глава первая. Указателю на пляж, приколоченному к дереву, похоже, было лет десять или даже все двадцать. Пляж не охраняется. Купание на собственный страх и риск. Красные буквы выцвели до полной нечитаемости. Хардинг так и не научился плавать. У него слишком чувствительная кожа. Любая хлорированная или соленая вода, стоит побыть в ней хоть немного проедает язвы. На пляже ему не по себе, он человек городской и наблюдатель любит за людьми. Но первая половина дня в воскресенье у него нерабочая и куда-то надо себя девать. Его тянуло снова начать фотографировать для души, чтобы не сойти с ума от пребывания на одном месте. Но за полдня в неделю далеко не уйдешь». Кусок берега, прилегающий к участку Кеннеди, не был их частным владением, но сегодня, в день труда, последние длинные выходные перед началом учебного года, большинство семей предпочло пляжи, очищенные от водорослей, со спасателями и ларьками, где продаются гамбургеры. Это хорошо. Когда вокруг никого нет, это хорошо. Потому что он бросается в глаза, но здесь он может оказаться наедине с собой. Уйти с поста, побыть свободным вдали от всех. Даже полдня и станет легче. Впрочем, ему и не нужно много свободного времени. Он бы все равно не знал, куда себя девать. На нем одобренные бюро летние брюки с отутюженными стрелками, туфли, те же, в которых он ходил на работу, и редкая уступка праздничному выходному, хорошо отглаженная рубашка с коротким рукавом. Странно ощущать ветер кожей. Обычно он носил рубашки и пиджаки тоже с удлиненными рукавами, прикрывающими болячки на кистях и запястьях. Или же прятал руки в глубокие карманы. Но сегодня утром вокруг почти безлюдно. Вот и хорошо. Он не привык фотографировать природу и не знал точно, что нужно делать. Он прихватил штатив и вскинул на плечо сумку для фотопринадлежностей. Аппарат был его собственный, а не казенный. Лейка МП, выпущенная ограниченной партией всего 400 с чем-то штук, специально для профессионалов и особенно фотожурналистов. С электроприводом, идеально для серии снимков с небольшим интервалом. Ее даже не пускали в открытую продажу, он услышал о ней от другого фотографа из бюро и заплатил за нее столько, сколько зарабатывал за два месяца. Ему редко выпадал случай проветрить камеру, но сегодня все сложилось идеально. Свет, свобода этого утра, синяя пустыня пролива. На пляже почти никого не было, только две немолодые женщины сидели под большим зонтиком и вроде бы что-то читали. Хардинг прошел мимо выгоревшего кострища, остатков чьего-то пикника и воздушного змея, придавленного камнем. Это были единственные следы человека. Прибой ревел, Протоки воды, серебристые, как фотоэмульсионный слой, резали песок на континенты. Он остановился, закатал брюки и подошел к краю воды. Под ногами с треском лопались пузырьки лиминарий. Ямки о указывали, где в шести дюймах под слоем песка дремлют в раковинах моллюски. Хардингу нравились выброшенные на берег пустые клешни амаров, отчужденные от тел. Ему казалось, что они манят, иди сюда распознав в нем одиночку родственную душу «Иди сюда». «Можно и пойти». Сотрудникам бюро всегда предоставляли выходное воскресенье утром, чтобы они могли вместе с семьей отправиться в церковь, подавая окружающим пример морали и нравственности. Руководство бюро считало, что подавать пример – это очень важно. Хардинг, конечно, не ходил ни в какую церковь, но семейство Кеннеди сейчас без сомнения сидит на семейной скамье в храме святого Франциска – Точнее, на этой скамье и вокруг, поскольку в гости приехали Роберт, Бобби и Этель вместе со всем выводком. Юнис, одна из сестер, осталась дома со своей собакой, маленькой карманной собачкой, взятой на передержку у подруги, и слюнявым симбернаром Роберта. На эти выходные он тоже сейчас в церкви, не иначе. У него всегда вид мальчишки-переростка, словно мать только что причесала его, послюнявила носовой платок и вытерла сыну лицо. Джозеф Кеннеди и Роза заходят к Месси каждое воскресенье, и Джеки с малюткой Кэролайн тоже. Без пяти девять. Служба вот-вот начнется. Джек Кеннеди сейчас едет в Сан-Франциско произносить какую-то речь, но Джек Кеннеди Хардинга не занимает. Только его супруга. Хардинг часто видел, как сенатор приезжает и уезжает. Иногда они перебрасывались парой слов, но мистер Кеннеди уже начал предвыборную кампанию – «Добродушный, свой парень, но очень занятой, да и как иначе? Когда он в отъезде, то звонит жене каждый вечер, разговаривая с ней коротко и ласково. Иногда Каролин лепечет что-то в трубку. По окончании разговора Хардинг вытаскивал из уха наушник, захлопывал блокнот и возвращался к себе в мотель. Оказалось, что он до сих пор неплохо стенографирует. Приятная неожиданность». В сентябре течения в Нантакетском проливе у мыса Кейпкот могут меняться непредвиденно. В этом году они сменились раньше обычного, принеся с собой опасные блуждающие волны и необычно много водорослей. У кромки воды бегали кулики, то и дело, обрушивалась очередная порция грохота. Лето уже направилось на выход. К этому времени Хардинг успел хорошо изучить весь окрестный пейзаж. Он дежурил в семье Кеннеди, то есть Подглядывал и подслушивал с июня, и делать ему было практически нечего. Обходи дозором участок, охлопывай гостей на предмет оружия, проверяя звукозаписи за день и каждый вечер отправляя отчеты. Этим он занимался у себя в номере мотеля «Пилигримы», стоящего у шоссе 6А. Еще он должен был незаметно расспрашивать соседей о прислуге Кеннеди, то есть миссис Клайд, экономки шотландки и мотшоу шоу няньки-англичанки. Таким образом, можно выяснить всякое разное об интересующей бюро особи, не привлекая лишнего внимания. Если знать о делишках миссис Клайд и няньки, можно выяснить, чем занимается миссис Кеннеди. Так сказал Говард Джонсон, ответственный оперативный сотрудник, заведующий Вашингтонским отделением бюро. Именно этого Джонсон и хотел от Хардинга. Ему пока удавалось отвертываться, тянуть резину. Но, конечно, он знал, что полагается спрашивать в таких случаях. Как давно она, Мотшоу или Мэфис Клайд, служит в семье Кеннеди? Не ходят ли к ней странные с виду гости? А сама она иностранка? Британка, говорите? А не знаете, почему она не пыталась натурализоваться? Может, она не хочет становиться американской гражданкой? А ходит ли она за покупками для миссис Кеннеди? В какие магазины? И поручения выполняет. А какие именно? А чем она занимается в свой выходной, вы не замечали? Пьяный ее ни разу не видели. Ее почта как-нибудь попадала к вам по ошибке. А с мужчиной вы ее не видели, нет? А с женщиной? Иностранкой? Какой акцент? В начале разговора он объяснится соседям, что просто обеспечивает безопасность сенатора и миссис Кеннеди. Такая работа. Некоторые вещи необходимо и полезно проверять. «Они, конечно, понимают», — скажет он еще до того, как соседи заверят его, что понимают. «Он скажет, что они хорошие соседи. Он знает, что может положиться на их глаза и уши. Благодарю за помощь». Он обязательно этим займется, только не сегодня. Номер в мотеле «Пилигримы» маленький, но там есть все необходимое. Электроплитка, стирка белья, горничная приходит убирать. Иногда Хардинг сидел в машине, слушая радио, даже не столько слушая, сколько позволяя волне человеческих голосов омывать мозг. На рецепции мотеля он купил открытки с видами Кейп-Кода, безлюдные пляжи, продуваемые всеми ветрами, и забавные картинки с изображением пилигримов, европейских первопоселенцев в Америке, пожирающих индейку. Для коллекции, которая у него все еще была, он оставил ее в хранилище в Нью-Йорке. Перед сном он полчаса читал, потом выключал свет. Недавно он сообщил Говарду Джонсону, что ему нужен экземпляр той книги. Надо же понимать, когда миссис Кеннеди намекает на нее в телефонных разговорах. Он указал на тот факт, что в день визита профессора Триллинга был захвачен врасплох и оказался безоружным, ведь у бюро под замком лежит десятка два ящиков этой штуки. Перехваченные на почте в Хаянисе письма свидетельствовали, что профессор и миссис Кеннеди все еще следят за рассмотрением дела в федеральном суде, посылают друг другу вырезки из газеты «Всякое такое». «Государственный обвинитель утверждает, что леди на самом деле хуже бродяги», так гласил один заголовок. Далее в статье сообщалось, что государственный обвинитель заявил о своей любви к литературе, как и к первой поправке. «Я не цензор». Сообщил он суду, но предостерег присяжных, что хорошо написанная непристойность – самая опасная из всех. Возможно, он прав. Хардинг не брался судить. В письмах и записках, вскрытых снова запечатанных и отправленных дальше, миссис Кеннеди и Триллинг торжествовали, когда в конце июля, чуть больше месяца назад, федеральный судья Фредерик Ван Пелт Брайн, ничего себе имечка, решил дело в пользу барни Росса та Гроу в пресс и отменил запреты наложенные главпочтамтам. Гувер, должно быть, чуть не лопнул от злости. Конечно, Хардингу это решение ничего хорошего не принесло. Оно означало, что его призовой снимок немедленно утратил ценности в глазах бюро. Запрещенную книгу оправдали. Женщина, изображенная на снимке, больше не была кандидаткой в «Первые леди», тайно поддерживающей порнографическую книжонку и при этом выступающей против официально заявленной позиции правительства. В самой глубине души он радовался. Его фотоприношение Гуверу будет отправлено в мусоросжигатель-бюро. Легко пришло, легко ушло. По крайней мере, удалось вырваться из Джопы, а больше ему ничего и не надо». Письмо Триллингу о победе Россета сенаторша вложила вырезку из Нью-Йорк Таймс и подчеркнула в ней некоторые пассажи. Генеральный почтмейстер – специалист по доставке почты, но не имеет достаточной квалификации, чтобы высказываться о литературных достоинствах книги. А потому генеральный почтмейстер не был уполномочен выносить суждение о том, что литературные достоинства книги затмеваются ее предположительно порнографическим содержанием. «Дэвид Гельберт Лоуренс, писатель, а не порнограф», заключил судья Брайан. На полях газетной вырезки в одном из перехваченных писем миссис Кеннеди нацарапала «Леди Чаттерли оправдана». Миссис Кеннеди писала триллингу, которого часто в шутку называла Джеком, что «Весть пришла сегодня утром, как преждевременный подарок на день рождения». «Дорогой Джек Т., через неделю мне исполнится 30 лет». Может быть, леди Че заглянет поздравить меня с днем рождения по пути в Канаду, к новой жизни?» Профессор Триллинг ответил в том же духе. «Скажите ей за меня Бон bon вояж. Она будет счастлива такому изобилию свежего воздуха. После старого душного Альбиона ей покажется, что она в раю. Передавайте ей от меня привет». На следующей неделе переписка возобновилась. Теперь ее тон был подавленным, унылым. Государственный обвинитель подал апелляцию. Миссис Кеннеди написала, что не верит. Разве такое возможно? Профессора эта новость очень опечалила. Он писал, что подобные процессы могут тянуться подолгу, и таким образом хорошая книга может потонуть и никогда не прийти к читателю, а небольшое издательство разорится. Бюрократические проволочки – самый действенный вид цензуры. За апелляцией, конечно, стоит гувер – Хардинг знал, что директор не намерен сдаваться. У бюро, сделанный в тайне снимок миссис Кеннеди, дар, принесенный им Хардингом, и дар этот будет теперь переходить из рук в руки, если бюро под маской почты Соединенных Штатов и правительства не капитулирует. У них на жалование отличные юристы. Гувер был твердо намерен добиться, чтобы книгу, которую сжимает в руках миссис Кеннеди на глянцевом черно-белом снимке, все же признали не просто скандальной, а непристойный. Гувер по-прежнему собирался убрать со сцены популярного мужа-сенаторши, прежде чем тот выдвинет себя кандидатом в президенты. Конечно, Гувер не передумал. «Директор бюро упорен до одержимости, а скандал из-за безнравственной жены и впрямь может погубить надежды на президентство. История любовных похождений Джека Кеннеди рядом с этим ничто». Если выплывут наружу любовные делишки Джека, американские мужчины пожалеют молодую прелестную миссис Кеннеди, вынужденную мириться с неверностью мужа. Но красавец Джек вызовет у них только зависть и восхищение. Избирателям захочется быть таким, как он, и это может послужить ему пропуском в Белый дом. Грязная тайна миссис Кеннеди – последняя надежда Гувера. Дело не только в политике. Гувер считает, что все на свете делится на правильное и неправильное, и не сомневается, что способен распознать то и другое. Разве кому-нибудь еще из правительственных служащих позволено заниматься антиамериканской деятельностью? Тогда почему жене богатенького сенатора, сына богача, это должно сойти с рук? Ее поймали с поличным, с запрещенной книгой. Почему она не поддерживает линию правительства? чего мухлюет тихомолку? Согласно собственным заметкам Гувера в бедосие Джека она задирает нос. Она любит, чтобы ее называли Жаклин. Королева Жаклин. Так он нацарапал карандашом на полях одной из страниц. В другой карандашной заметке он окрестил ее Леди Кеннеди, а в третьей Леди К. по аналогии с Леди Че должно быть, упивался собственным остроумием. По терминологии «бюро» сенаторшей и ее мужем следовало разобраться. И быстро. Нью-Йоркское оперативное отделение сообщило, что папа Джо Кеннеди уже оформляет аренду целых двух этажей в отеле «Маргари» Нью-Йоркской базе семейства Кеннеди. Уже никто не сомневался, что Кеннеди сын выдвинет себя кандидатом от демократической партии. Оставалось только узнать, когда. В середине августа Хардингу пришел по почте его личный экземпляр крамольной книги, завернутый в плотную коричневую бумагу и помеченный строго конфиденциально. Владелец мотеля «Пилигримы» пристально вгляделся в Хардинга сквозь желтеющие бифокальные очки, но счел за лучшее промолчать. Мистер Хардинг всегда вовремя оплачивал счета и, кажется, не собирался съезжать. После долгой ссылки в Джопу просторы летнего пролива, игра света и покоя Кейп-Кода, незыблемый словно на гранитном основании, казались вечным. Но Хардинг знал, что все это столь же иллюзорно, что под тонкой кожицей мира происходит жизнь, непрестанная перемена. Перемены – единственное, что постоянно. Когда Хардингу было семь лет, его отец поцеловал жену на прощание, сунул четверта к сыну в карман пижамы, Взял чемодан с энциклопедиями и исчез навсегда. Хардинг с матерью ждали его, иногда молчаливо, иногда возбужденно. Они месяцами дежурили у окна гостиной, ныряя под прикрытие занавесок при появлении соседей, которые поднимались на крыльцо и звонили в дверь, желая справиться об их самочувствии. Однажды мать и сын даже приготовили попкорн и сидели уставясь в окно гостиной, словно на большой экран в кинотеатре. С тех пор Хардинг не переносил запах попкорна. Но именно в те месяцы, сидя в засаде у окна, он научился наблюдать, научился видеть, научился вычислять истину, исходя из видимости. Истинная видимость согласуется не так часто, как принято считать. Кто усвоил это нутром, из того выйдет хороший агент. Конечно, как мозг умеет себя обманывать, это что-то. Такой же рост, такая же походка или даже похожий затылок. Отец много лет мерещился Хардингу на улицах городов, в парикмахерских, на заправках, на другом конце, стойки бара. Может быть, дело в том, что мы все меченые, случайно или чудесно. Любая встреча с другим оставляет на нас след. Ни один человек никогда не бывает исключительно самим собой. Может быть, еще это значит, что человек никогда не бывает по-настоящему один. Если об этом думать, можно сойти с ума». Но еще это максимальное приближение к религии, на которое сейчас был способен Хардинг. Слабая вера в хаотичные, но, кажется, неизбежные связи между незнакомцами. Ощущение, что любой человек — лишь нить, потертая ворсинка или болтающийся обрывок в огромном ковре, таком большом, что мы не способны его увидеть. На пляже, на окромке прилива, волна разбилась у ног Хардинга, промочив ему туфли». Пока он их расшнурует, на ступнях уже появится раздражение, но абсолютно всего избежать невозможно. Кроме того, сандалии на мужчине это неприемлемо, а босиком он уже точно не собирается ходить, пусть и на пляже. По обоим пунктам он согласен с руководством для сотрудников бюро. Должны быть определенные стандарты. Фотоаппарат приятно оттягивал руки. Хардинг прикрутил опорную пластину к треноге, только наживил на случай, если придется срочно спасать камеру от набегающей волны или купальщика, с которого брызги летят во все стороны. Хардинг, как правило, не снимал пляжных сцен. Прибрежные волны уже миллион раз сфотографированы и растиражированы на открытках для туристов. Но он хотел попробовать поймать стену воды, которая надвигается на берег. Гладкий перекат, неподвижность мощи – Прозрачное, как стекло, спокойствие неостановимой силы. Контраст и борьба двух элементов – вот что нужно, чтобы создать запоминающийся снимок. Скажем, на снимке миссис Кеннеди это были хрупкость, беззащитность ее лица и вызов, с которым она сжимала в руках книгу. Хардингу было странно, что он знает о ней, о ее передвижениях, ее мыслях, такое, чего не знает даже ее собственный муж. Он ее уважал, но это ничего не меняло. Он твердо решил сделать так, как сказал Говард Джонсон, просто выполнять свою работу, ничего не выдумывать. Казалось, Нантакетский пролив набирается духу и замирает каждый раз перед тем, как выплеснуть свой гнев и разбить волну о берег. Волны набегали на отмели грохочущими выдохами, чистая мощь, и обрушивались. Хардинг подумал, что попробует запечатлеть это, Если встать там, где мелко, более или менее, может получиться совершенно особенное фото. Он не станет думать о том, что промочит брюки и что кожа завтра покроется зудящими корками. Это будет мучительно, ну и что?» Ритм пролива завораживал. Хардин почувствовал, что дышит глубже. Время растянулось до самого горизонта, а он уже зашел в воду по щиколотке. Он прочнее всадил ноги штатива в мокрый песок. Снял крышку объектива, сунул в карман, приладил светофильтр и поставил выдержку побольше. Прилив подходил быстро, и ступни уже щипало, но он выживет. Машину он оставил недалеко от пляжа, у дома сенатора на Ирвин Ковеню. Успеет переодеться в мотеле до начала смены, а завтра, когда откроются магазины после выходных, съездит в Хаянис и разорится на новую пару туфель. Как только он сделал первый пробный снимок, морское дно ушло из-под ног. Внезапная волна, мир опрокинулся, горизонт исчез. От момента, когда она вырвалась из волны, он запомнил только выгнутую дугой спину и прозрачно белые костяшки позвоночника. Волна ударила его и чуть не опрокинула, но он схватился за штатив и удержался на ногах. Волна залила отмелей, с грохотом разбилась о берег и вынесла плавчиху на песок. Брызги взлетели до небес. Хардинг неловко возился с опорной пластиной и уже бессмысленной крышкой объектива. Пальцы не слушались. «Черт, черт, черт!» Над головой орали чайки. Она пыталась встать в полосе прибоя, удержаться на ногах. На ней был раздельный купальник темно-синий и купальная шапочка с желтыми лепестками. Хардинг старался не смотреть, как она садится в воду на мелком месте и стягивает с ног ласты, Рывком, как рассерженный ребенок. Она поднесла к лицу руки, потерла глаза, сорвала шапочку и со всей силы зашвырнула на берег. Потом опять кое-как встала. Ребра вздымались, она тяжело дышала, волосы прилипли к вискам. Он нашарил темные очки в кармане рубашки, маскировка, защита, и нейтрально кивнул в знак приветствия. Она подошла, сжимая ласты в руках, так, словно собиралась огреть ими Хардинга. «Почему вы фотографируете?» Он сунул руки в карманы машинально, привычка закрепилась с первого дня в порт Хаянсе. Вдруг она вспомнит Нью-Йорк, слушание на главпочтамте его руки его самого. Конечно, вряд ли после стольких месяцев, но, кажется, она сочла это движение и саму его позу в такой момент непочтительной или грубой. Она пригвоздила его сердитым взглядом. У него в ушах до сих пор звучали крики школьных учителей, «А ну, руки из карманов!» «Прошу прощения, миссис Кеннеди, я не знал, что вы сегодня утром купаетесь». Она взглянула в сторону пляжа. Хардинг тоже обернулся. Две женщины, которые раньше сидели под зонтиком, направлялись к ним. Это были миссис Клайд, экономка и мод-шоу, няня Кэролайн. Теперь он разглядел лица. «Я просто хотел поснимать пролив», — медленно произнес он. «Дурацкая идея». «Я городской житель, природа не моя стихия». Он чувствовал, как соленая вода разъедает кожу на руках. Лишь бы миссис Кеннеди поскорее ушла, а тогда можно будет осмотреть фотоаппарат и оценить ущерб от морской воды. Жаклин Кеннеди прищурила темные глаза. Он против воли видел, что она покрывается гусиной кожей, что соски под купальником отвердели от холодного ветерка, Похоже, нижняя часть купальника великовата. Миссис Кеннеди придерживала резинку рукой, костяшки пальцев белели на фоне бедра. В трусы набился песок, и они сползали под его тяжестью. Фирменная невозмутимость куда-то девалась. «Вы вообще никакого права не имеете фотографировать», сказала она почти неслышно. «Она имела в виду фотографировать меня, но не могла открыто обвинить его, как бы ей не хотелось». Угловатая челюсть упрямо выдвинулась вперед. «Я думал, вы в церкви, миссис Кеннеди, на девятичасовой месси со всей семьей». К воде подбежали, запыхавшись, миссис Клайд и Мот. Миссис Клайд вошла в воду, ковыляя на варикозных ногах, чтобы закутать свою подопечную в большое полосатое полотенце. Чайки над головой визжали и пикировали. У него колотилось сердце. Он не может себе позволить провалить еще одно задание». Джеки Кеннеди, не отводя глаз, обратилась к двум женщинам. «Спасибо, миссис Клайд, спасибо, Мот». «Это означало, пожалуйста, оставьте нас немедленно». Они отошли назад на пляж к дюнам и стали ждать. Терпеливо, как часовые. «У меня нет возможности ходить к месси, мистер Хардинг». «Прошу прощения, я не...» «Мне больше нельзя появляться в Хаянисе. Я вам об этом уже сообщала». Она говорила тихо, запыхавшись, но с напором. Она имела в виду выпуск журнала «Лайф» примерно двухнедельной давности, тема номера «Джеки Кеннеди – прелестная жена главного кандидата в президенты». После выхода журнала, стоило ей пройти по главной улице Хаяниса, непременно собиралась толпа. Женщины хотели знать, где она купила розовое платье, в котором позировала для обложки журнала, или в какую парикмахерскую она ходит, когда живет в Хаянисе. Мужчины глазели. Кое у кого хватало соображения спросить, как поживает ее муж, местный мальчишка, пришедший к успеху. Она неизменно улыбалась, но в душе чувствовала, что все это превыше ее сил. Всеобщее внимание, вторжение в ее жизнь, фамильярность, с которой совершенно незнакомые люди называют ее Джеки. Ее так звали только близкие друзья и родные. Хардинг знал. Свекровь Джеки беспокоится, что жизнь жены политика окажется невестки не по силам и не скрывает этого. Все это было в сделанных им магнитофонных записях. «Прошу прощения, миссис Кеннеди», — повторил он. «Я думал, что хотя бы в церковь с семьей по воскресеньям вы все еще ходите. Я не знал, что вас и там беспокоит. Если хотите, мы поставим еще одного охранника возле церкви. Я бы сам вас охранял, только я не работаю по утрам в воскресенье». Он чуть не добавил, как и видите, но вовремя остановился. Вдруг это прозвучит насмешкой. Глаза у нее были, как расплавленная лава. «Дайте сюда пленку!» Она протянула руку с раскрытой ладонью. Локтем другой руки она прижимала к себе ласты, как жонглер в цирке. Полотенце соскальзывает, трусы сползают, и ласты тяжелые. «Понимаете, миссис Кеннеди, это у меня хобби такое, фотография». «Мистер Кеннеди-старший разрешил мне фотографировать на пляже. Извините, если я застал вас врасплох. Я фотографировал только вол...» «Я жду мистер Хардинг». Она смотрела на фотоаппарат и даже как будто мысленно оценивала его. Хардинг впервые вспомнил, что она и сама когда-то занималась фотографией фотограф-расследователь газеты «Таймс Геральт». «Ни один из них не ожидал того, что случилось». Отмель накрыла еще одна волна, стена воды, гонимая ветром, не меньше пяти футов высотой. В суматохе, в равнодушно обрушившемся на них на Нантакитском проливе, она, кажется, на миг также забеспокоилась о его фотокамере, как и он сам. Он заметил заботу, мелькнувшую у нее в глазах. «Ваша лейка!» Тут штатив опрокинулся, фотоаппарат вместе с опорной пластиной полетели куда-то, и она выскочила из воды во весь рост, чтобы поймать их, как футбольный центровой. Он видел, как ее ласты уносит обратная волна, но ушло из-под ног, он снова пошатнулся. Очки свалились. Она сделала перекат, сальто нырнула в набегающую волну и на долгие несколько секунд исчезла. А когда снова появилась, то удаляясь, а не приближаясь, на миг он испытал облегчение, его оставили в покое. Но тут же задался вопросом, куда ее понесло, где она. Он неуверенно шагнул вперед, и холод ударил его в грудь. Огромный объем воды ощущался странно. Мальчиком на коне Айленди Хардинг иногда забредал волны океанского залива, но мать каждый раз напоминала ему про беды с кожей и предостерегала, чтобы не заходил слишком глубоко. «Высокий и крепкий мужчина, никто и не подумает, что он не умеет плавать». «Зачем он свалял такого дурака?» Теперь миссис Кеннеди на него растердилась и уплыла. Он прищурился против солнца, вглядываясь в волны, но тщетно. Ее нигде не было. «Господи Иисусе!» И тут что-то коснулось его ноги. «Ступня?» Он поглядел в воду, но она утратила прозрачность. Прибоем боем песок. Ему показалось, что он видит ступню, работающую как поршень. Может, она всплыла глотнуть воздуху? Волна прокатилась у него над головой, чуть не сбив с ног. Обратное течение было очень сильным. Он, шатаясь, побрел глубже в прибой, насколько осмелился. Волны колотили его, еще одна прокатилась над головой. Когда снова схлынула, он оказался в воде по ключице. Как это вышло, черт возьми? И где она? Большую часть своей жизни он прожил в онемении, которая оглушила страх. Тревога, да, он тревожился и беспокоился постоянно, но страх был редкостью. Видно, у него в голове что-то поломалось в тот день, когда отец не вернулся домой. Какая-то часть души отмерла. Но дыра внутри оказалась полезной и часто пригождалась ему в работе агента. А вот теперь он почувствовал страх. Страх за нее, страх за себя. Оставаться на ногах и не дать себя затащить еще глубже в воду оказалось трудно. Он начал расстегивать ремень, вдруг понадобится что-то вроде троса для буксира. Он успел снять ремень, когда его руки под водой коснулась другая рука и снова исчезла. Он шарил в волнах, сердце отбивало секунды. И тут она уцепилась за его руку. Только благодаря немалому росту и весу он смог вытащить себя и ее на берег и лишь убедившись, что она прочно стоит на твердой земле, отпустил ее руку. Она была бледна, отвернулась, выкашливая воду на песок. Может, ее тошнит? Одна рука у нее была все еще обмотана водорослями. Наконец она повернулась к нему, и какой-то сигнал, невольная вспышка сочувствия или уходящая тревожность, проскочил между ними. Он снова увидел ошарашенное лицо, знакомое по Нью-Йоркскому снимку, Но теперь хуже, гораздо хуже. Она всерьез напугана. Она подтянула трусы, и он отвернулся, застеснявшись, словно снова вторгается непрошенным. Она с каменным лицом наклонилась за полотенцем, которое плавало под ногами на мелководье. Лейку давно унесло, но ему было все равно. Ему хотелось только добраться до машины и вернуться в четыре стены мотеля. «Мне очень жаль, что ваш фотоаппарат утонул». Она говорила бесстрастно, официально, но плечи сгорбились. Казалось, она выбилась из сил, потерпела поражение. «Прошу прощения за всю эту суматоху, миссис Кеннеди. Зря я затеял снимать». «Спасибо», — ответила она снова официальным тоном. Было не очень понятно, за что она благодарит. Еще одна волна разбилась у ног. Оба дрожали на ветерке с моря. Молчание было мучительным. Может, она ждет, чтобы он признался, что еще он может сказать. Она выпрямилась и двинулась прочь от воды к своим дуэням и границе участка Кеннеди. Конечно, по сути, обвинение совершенно справедливо, хотя и не своевременно. Он ведь и правда втайне фотографировал ее. Не сегодня, но... Она словно прозревала шестым чувством правду о том дне в Нью-Йорке, хотя ни за что не могла бы добраться до истины. Вероятно, в глубине души это сводило ее с ума. Стоя в одиночку на пляже, он ненавидел себя. Не впервые. В это утро они оба чуть не пошли ко дну. И виноват был он. Лишь когда она и ее спутница скрылись из глаз, он выловил на отмели штатив и уныло поплелся через дюны на Ирвинковиню. Он промок насквозь, неразберихи потерял ремень, Руки были красные, будто ободранные, словно тупое животное, каким он и был, рвалось на волю из-под слишком тонкой шкуры. В отдалении захлопали дверцы автомобилей. Кеннеди вернулись из церкви. Свора семейных собак, привязанных к бельевой веревке на задворках дома, заходилась лаем, подзуживая друг друга. Пока он добрался до машины, псы чуть с ума не сошли. Пока он добрался до машины, псы чуть с ума не сошли. Он знал, что Гувер пошлет за ним завтра, самое позднее послезавтра.